Им настолько сложнее улавливать чувства животных, что они были сбиты с толку. Я был так истощен, что сумел пролезть сквозь решетки. В обличье пса переплыл пролив, побежал на север и так добрался до окрестностей Хогвартс. Все это время жил в лесу. Только однажды вышел, уж очень захотелось посмотреть квиддичь. Ты летаешь так же здорово, как твой отец Гарри. Он посмотрел на Гарри, и тот первый раз не отвел взгляда. — Поверь мне, — прохрипел Блэк, — поверь, Гарри, я не предавал Джеймса и Лили. Я бы скорее сам умер. И Гарри поверил. Комок в горле помешал ему говорить, и он яростно кивнул. «Неправда!» — Петтегрю упал на колени, словно к его Гарри был смертным приговором. Подавшись вперед, он пополз к Сириусу, молитвенно сложив руки. «Сириус, это же я, Питер, твой друг! Ты же не станешь...» Блэк оттолкнул его, и Петтегрю опрокинулся. «На моей мантии и без тебя достаточно грязи. Римус...» Загласил Петигрю, повернувшись теперь к Люпину и умоляюще извиваясь перед ним, ведь ты не веришь ему. Разве Сириус не сказал бы тебе, что они применили план? — Нет, не сказал бы, если думал, что я шпион, — ответил Люпин. — Наверное, ты именно так и думал. И потому не сказал мне Сириус, — мимоходом заметил он поверх головы Петигрю: Прости меня, Римус вздохнул Блэк. — О чем разговор, бродяга? — сказал Люпин, закатывая рукава. — Прости и ты меня, что я столько лет считал тебя предателем. — Да чего уж тут! — тень улыбки скользнула по изможденному лицу Блэка, и он тоже принялся закатывать рукава. — Убьем его вместе? — да, вместе. — сурово произнес Люпин. — Не надо. — Пожалуйста, вы не можете... Заверещал Петтегрю и пополз к Рону. «Рон, разве я не был тебе добрым другом, твоим домашним любимцем? Ты не дашь им убить меня, правда? Ты ведь на моей стороне!» Но Рон смотрел на него с отвращением. «И я разрешал тебе спать в моей постели. Мой добрый мальчик, добрый хозяин, ты не допустишь этого. Я был твоей крысой, ласковым зверьком». «Крыса, как видно, получилась из тебя лучше, чем человек, и хвастать тут нечем». Жестко оборвал его Блэк. Рон побледнел от боли и передвинул сломанную ногу, чтобы Петтегрю не мог до нее дотянуться. Тот развернулся на коленях, подполз их к Гермионе и ухватил ее за край мантии. «Милая девочка, умная девочка, ты, ты не позволишь им спаси меня». Гермиона выдернула мантию из его пальцев, и, потрясенная, отступила назад к стене. Петегрю колотила неудержимая дрожь. Он медленно повернулся к Гарри, Гарри. — Гарри, ты так похож на отца! Он просто вылитый, Джеймс! — Как ты смеешь обращаться к Гарри! — В глазах Блэка плыхнуло бешенство. — Как смеешь смотреть ему в глаза, говорить о его отце? — Гарри! — прошептал Петтегрю, подползая к тому и протягивая руки. — Гарри! Джеймс не стал бы меня убивать! Он бы понял, Гарри! Он пощадил бы меня! Блэк с Люпиным ухватили Петтегрю за плечи и оттащили. Он плюхнулся на пол, глядя на них снизу вверх и, трясясь от ужаса, Ты продал Лили и Джеймса, Волан-де-Морта. Блэка тоже бил утрож. Будешь еще отрицать это? Грюз рыдал. Это было жуткое зрелище. Он походил на лысого младенца, перерост, съежившегося на полу. Сириус, Сириус, а что я мог поделать? Темный лорд. Ты себе не представляешь. У него такое оружие, что уму непостижимо. Меня запугали, Сириус. Я же никогда не был храбрецом, как ты, Римус или Джеймс. Я не хотел того, что случилось. Меня вынудил тот, кого нельзя называть. Не лги. Ты стал его шпионом еще за год до гибели Джеймса и Лили. Ты был его осведомителем. — Его... его власть была безгранична, — хлюпнул Петтегрю. — А что бы я выиграл, если бы стал противиться ему? — Да, что бы ты выиграл, Питер, в борьбе с самым злым волшебником всех времен. Блэк клокотал от ярости. — Всего-навсего несколько невинных жизней. — Ты не понимаешь, Сириус, — проскулил Петтегрю, — он убил бы меня. — Так значит, надо было умереть, — прорычал Блэк, — умереть, а не предавать друзей. Мы бы все так поступили ради тебя. Блэк и Люпин встали плечом к плечу и подняли волшебные палочки. — Ты должен был понимать, — произнес Люпин тихо, — если тебя не убьет Волан-де-Морт, то это сделаем мы. — Прощай, Питер. Гермиона закрыла руками лицо и отвернулась. Нет, вдруг крикнул Гарри. Он бросился вперед и заградил Петегрю, повернувшись к волшебным палочкам. Нельзя его убивать, сказал он, задыхаясь. Нельзя. И Блэк и Люпин были потрясены. Из-за этого выродка ты лишился родителей Гарри, прохрипел Блэк. Этот. — Присмыкающийся кусок дерьма хладнокровно убил бы и тебя, и даже не повел бровью. Ты его сейчас слышал. Для него собственная вонючая шкура значит больше, чем вся твоя семья. — Знаю, — тяжело дыша, — сказал Гарри. — Мы отведем его в замок и передадим Дементерму. — Они отвезут его в Аскабан. — Но не убивайте его! — Гарри! — простонал Петтегрю и обнял его колени ты. — Спасибо тебе! Я не стою этого! Спасибо! — Прочь от меня! Гневно выпалил Гарри, с омерзением сбрасывая с себя руки Петтегрю. — Я поступаю так не ради тебя. Я уверен, мой отец не захотел бы, чтобы его лучшие друзья стали убийцами из-за такого, как... Никто не шелохнулся и не издал ни звука, лишь слышалось нервное с присвистом дыхание Петегрю, прижавшего к груди кулачки. Блэк с Люпином переглянулись и одновременно опустили палочки. — Ты единственный, у кого есть право решать, — признал Блэк. — Но подумай хорошенько. — Подумай, что он совершил. — Пусть его отправят в Аскабан, — повторил Гарри. Он это заслужил, как никто. Сзади по-прежнему слышалось сопение Грю. Ладно, — согласился Люпин. — Гарри, отойди в сторону. Но Гарри в сомнении не двигался с места. — Я только свяжу его, — пояснил Люпин. — Ничего больше, клянусь. Гарри отошел, из волшебной палочки Люпина вылетели тонкие шнуры, и через секунду Петтегрю дергался на полу, связанный и заткнутым ртом. — Но если ты попытаешься превратиться, Питер... Блэк потрясал над ним волшебной палочкой, — мы точно тебя убьем. — Ты согласен, Гарри? Гарри посмотрел на жалкую фигуру, скорчившуюся на полу, и кивнул так, чтобы Петтегрю увидел. — Ну, вот что, — Люпин перешел на деловой тон. — Я, Рон, умею сращивать кости далеко не так хорошо, как мадам Помфрим. Поэтому пока самое лучшее — наложить шину. Он подошел к Рону, коснулся сломанной ноги волшебной палочкой и тихо произнес феррула. Тотчас же ногу обмотали бинты, плотно прижав ее к гипсовому лотку, Рон с помощью люпина встал, осторожно переступил и даже не поморщился. Гораздо лучше, — сказал он. — Спасибо.